«Мне, пожалуй, надо идти», — сказал он. «Нехорошо будет, если мы с Жан-Жаком встретимся. У нас, видите ли, с Шуриным существуют какие разногласия. Дело в том, что Жан-Жак очень непрактичен», — пояснил он Фернану. «Но его идеи вполне стоящие, и ради них я живу, и за них умру». Он обнял мать. «Приезжай поскорее, сын мой», — сказала она. «Я бы с величайшей радостью, но не знаю, удастся ли», — ответил сержант. «Приезжай, сынок, прошу тебя!» — повторила она. Ее жесткий голос звучал почти умоляюще. Фернан тоже стал прощаться. «Приходите почаще, господин граф!» — пригласил его мадам Левассар. Тереза, пока мать обнималась сержанта, проводила Фернана до дверей. «Приходите как можно скорее!» — сказала она своим грудным, ленивым голосом, тихо, зовущим. Фернан еще долго бродил один по ночному парку размышляя, какой непреоборимой силой обладали слова и образы Жан-Жака. Они изменили лицо целой части света по ту сторону океана. Они заставили короля, вопреки собственному желанию, прийти на выручку свободе. Даже в столь неоттесанном солдафоне, как этот сержант, они разбудили такие чувства, что он отправился за океан, чтобы там, в первобытных лесах, воевать против тирании. Фернан забыл, зачем он шел в летний дом. Бесследно исчезли все мысли о слепоте Жан-Жака, все мысли о тех слабостях и странностях, о которых рассказывала Тереза. А тут еще он получил ответ от Жильберты на свое длинное письмо, и ответ этот окончательно вытеснил Терезу из его сердца и ума. «Даже среди светской суеты, — писала Жильберта, — она находит время читать новую Лаизу. И так странно вплетали свое легкое и веселое повествование о Сен-Вигорской жизни, мечтательные, проникнутые глубокими чувствами строки. Фернанд считал, и на душе у него светлело. Перед ним вставала живая Жильберта. Он прижал ее письмо к губам. Она была с ним. Только она, Жильберта. Но это возвышенное настроение длилось недолго. Уже на следующий день им завладело воспоминания о Терезе. Он видел мысльно ее, ее мать, ее брата такими, какими застал их в тот последний раз в летнем доме, видел их лица и жесты, слышал их речи. Это были те же лица и те же слова, что в действительности и в то же время иные, зловещие и страшные. Вот сидят при свете свечей все трое, все семейство Левос-Сер, сидят вокруг стола Жан-Жака и говорят о нем, распоряжаются им, как слабоумным ребенком, Он вспомнил о негодяе Николасе, и вот уже четверо, и все они ждут кончины Жан-Жака, точно стеревятники, усевшиеся вокруг умирающего. Фернан стиснул зубы, отогнал от себя страшное видение. Усилием воли вызвал в памяти, увидел перед собой торопливый детский почек Жильберты, услышал негромкий и все же проникновенный голос Жан-Жака, который словами общественного договора призывает к царству свободы и равенства. Но в этот голос ясно, настойчиво и обольстительно вплетался грудной, ленивый голос Терезы. Приходите как можно скорее. Не само ли провидение этим голосом требовало от него раскрыть загадку непонятных, волнующих уз, связывающих учителя с Терезой? Он не последует велению этого голоса. Он не желает больше мучиться этими дурацкими сомнениями. Он подождет, пока вернется Жильберта. С нею обсудит все то двойственное, что видел и слышал. Стоит ему только поговорить с Жильбертой, поглядеть в ее ясное лицо и все его сомнения разрешаться. А надо ли ждать? Нет ли более короткого, прямого и верного пути добиться ясности? Разве учитель не написал мемуары? И разве Тереза не сказала, «Эти писания для тех, кто будет жить после нас». Писание это и есть очевидные мемуары. Они здесь, они в летнем доме. Вот что он, Фернанд, должен прочитать. Учитель сам раскроет ему загадку учителя.